Глава восьмая. После первой столь длительной поездки Матвей заехал в автомастерскую для проверки приобретенного авто. Увидев его, мастер расплылся в доброжелательной улыбке. Добрый день, Гермюллер. Какие-то проблемы с машиной? Никаких, мастер. Просто я накрутил почти 400 километров, хочу, чтобы ваши механики посмотрели. Нет проблем. Сегодняшний осмотр, как мы и договаривались, для вас бесплатно. Неужели кто-то клюнул на вашу рекламу? удивился молодой человек. «И не один, вернее, не одна», с гордостью подтвердил мастер. «Вот, смотрите». Он показал рукой на стойку. Там стояли три пузатых баллона с надписями «Клубника», «Жасмин», «Ваниль». «Значит, теперь вы жулик и торговец воздухом», не мог удержаться от сарказма Матвей. «Ничего подобного», решительно заявил собеседник. «Точнее, не совсем. Пока клиентка оплачивает услугу по заправке шин особым парфюмерным составом, «Мой механик аккуратно сбрызгивает салон и капот соответствующим спреем, так что запах присутствует. Только что подъезжал один такой солидный господин на дорогущей машине. Я знаю, — говорит, — что моя жена дура, закачка в колеса воздуха с запахом клубники — это уловка. Я долго над ней смеялся. Но я же не дурак, я же чувствую этот запах. Даю сто марок, если вы расскажете, в чем фокус». «Неужели вы польстились на какие-то сто марок?» «Нет, конечно», — возмутился собеседник и через паузу добавил... Но ну, а на трехстах я сломался». Мужчины, довольно комичной ситуацией, громко рассмеялись. Матвей заметил, что немцы не хихикают потихоньку, а именно ржут в голос. Придется привыкать и к этому. К «Северу. Операция «Крюк» одобрена. К вам направляется помощник. Ожидайте его прибытия в среду или четверг на автомобильной стоянке у центрального вокзала в 10.00-11.00. Ему известен номер вашего автомобиля». В руках у него будет путеводитель одного из городов, мимо которых вы возвращались после встречи с дядей. Центр 32. На стоянке у железнодорожного вокзала было достаточно свободных мест. Север в ожидании гостя протирал лобовое стекло. Он успел пройтись и по фарам, и по зеркалам, когда к нему подошел крепкого телосложения мужчина в темном костюме, шляпе и темных очках. Правой рукой он держал чемодан, левой обмахивался туристической картой Мюнхена. Здравствуй, Вилли. Дядя Корт передает тебе большой привет. Он так и сказал: Петр, когда увидишь нашего друга, передавай от меня привет. На взгляд ему было от тридцати, но еще не сорок. Крупное волевое лицо, пронзительные серые глаза. Спасибо, Петр. Когда ехал? Север открыл багажник для чемодана. Отлично выспался. Мне нравится спать под стук колес. Они сели в автомобиль. Куда сначала? поинтересовался Мюллер. «Давай к тебе на базу, осмотрим место работы с клиентом. Потом покажешь его маршрут». Петер одобрительно осмотрел просторный гараж, проверял, как открываются и закрываются массивные двери. «Хорошая берлога. Излагай план, начальник». Они сели за маленький столик. Север стал чертить план. «Вот контора Дуба. В 18.00 он направляется к автобусной остановке, расположенной в двух кварталах. Один? Всегда». Перед этой вот улочкой я встречаю его и прошу пройти со мной. Там стоишь ты с автомобилем. Как представишься? Никак. Чем больше неопределенности, тем страшнее. Если он будет сопротивляться. Я постараюсь быть убедительным. В крайнем случае нажму посильнее, пригрожу пистолетом. Машину поставим поближе, чтобы в экстренном случае ты успел подскочить. До угла я его дотащу. Случайный полицейский патруль. Нас предупредит наблюдатель. Гном? Север кивнул. «В принципе, пойдет. Будем надеяться, что обойдется без обострения. Пистолет у тебя есть, машину ставим в 10 метрах от поворота. Наручники я захватил. Вы приближаетесь, я распахиваю дверцу, быстро запихиваем клиента в машину. Церемониться не будем, нам этого по сценарию не надо. Заковываем его на голову мешок. У меня есть крепкий мешок с прочной веревкой. Если вздумает вякнуть по дороге, затяну горловину, успокоится. Едем сразу сюда?» Сделаю несколько кругов в тихом месте, чтобы сбить ему ориентацию. За это время и гном посмотрит, тихо ли на месте захвата и доберется до гаража. Зачем она здесь? Как и там, наблюдать за окружающей обстановкой. Привозим, привязываем его вот к этому стулу. Я спрашиваю, ты начинаешь его метелить. Только без видимых повреждений. Сегодня я добрый, ты злой. Это пожалуйста. А если он сразу согласится на сотрудничество? Петр, лупим в любом случае. Я хочу знать, насколько он крепкий орешек. Только потом начнем вербовать его от лица французской разведки, точнее, службы зарубежной информации и безопасности. Можешь по-французски произнести «Сарвиз де документасьйонок стахьяр и «Конечно. Сдеке?» Они рассмеялись. «Удостоверение, похоже, и привёз?» — уточнил Север. «Да, в багаже. Все как положено. Фото, печати, подписи». Вопросник интересующих центр сведений тоже привез, изучишь позднее. Я опрашиваю, ты фиксируешь и вставляешь отдельные фразы для правдоподобности. Вроде пока понятно. Поехали посмотрим на местности, когда планируешь захват. В пятницу. Мало ли что. Пусть у нас будут выходные в запасе. Закончилась рабочая неделя, и Мартин Крюгер не спеша направился к своей остановке. Вдруг дорогу ему перегородил мужчина в темных очках. Здравствуйте, Гер Крюгер. Уделите мне немного вашего времени. Он аккуратно, но крепко взял растерявшегося собеседника за локоть и завел за угол. Что вы себе позволяете? возмутился Мартин. На каком основании? Уберите руки. Гер Крюгер. Мужчина был в само спокойствие, и это пугало еще больше. Либо мы с вами немного прогуляемся, либо я зову парочку сержантов, но тогда мы повезем вас в участок и будем беседовать под протокол. В чем вы меня обвиняете, в конце концов? «Вы вчера проехали в автобусе без билета, а это административное нарушение». «Что за бред? Вы за это ответите?» «Возможно. Так же подумает и сотрудник, который в конторе Шмидта отвечает за безопасность, ведь вам же придется ему это рассказать. Но когда во вторник нагрянет полиция и найдет некоторые интересные документы, а мы их точно найдем, поверьте мне, тогда возникнет вопрос, кто навёл? Люди там суровые, и проблемы у вас будут тоже серьезные. А у меня только три вопроса. «Ну хорошо», – нехотя согласился Крюгер, Идемте. Они сделали несколько шагов и оказались напротив опель-капитана, в открытой задней дверцы которого водитель что-то поправлял на сиденье. Неожиданно собеседник развернулся и схватил Крюгера за руки, а водитель ловко защелкнул на них наручники. Через мгновение пленника запихнули в салон, прижали к сиденью, накинули на голову плотный мешок и резко затянули на шею верёвку. Позвать на помощь не было никакой возможности». Север захлопнул заднюю дверцу и отправился на водительское место. На углу со скучающим видом стояла девушка в кокетливой шляпке. Значит, все спокойно. Если бы она сняла шляпку, это был бы сигнал опасности. Машину загнали в гараж. Двигатель выключать не стали. Он устойчиво глушил все звуки изнутри. Петр быстро оттащил Крюгера в дальний угол и привязал его к стулу. Получалось это у него очень профессионально. Он явно действовал не в первый раз. Итак, Герр Крюгер, расскажите, кто прикрывает контору доктора Шмидта. Начал задавать вопросы Север. Вы идиоты! Вы ответите за все. Север подал знак, и его напарник несколько раз ударил пленника по ребрам. Мартин зашипел от боли, но промолчал. Чем на самом деле занимается ваша контора? Продолжал допрос Север. Теперь Пётр достал резиновую дубинку и стал лупить по ногам. Пленник задергался. «Мы адвокатская контора. Вы что-то напутали. У хозяина хорошие связи в руководстве муниципалитета». Теперь удары пришлись по предплечьям и снова по ногам. Крюгер стонал, но держался. «Чем на самом деле занимается контора?» «Это юридическая фирма!» Север кивнул. Пётр продолжил экзекуцию. «Повторяю. Какими делами занимаются в конторе Шмидта?» «Гер Крюгер, предупреждаю, нас двое. Сейчас мой коллега подустанет, и тогда вами займусь я». «Если понадобится, мы будем меняться каждые полчаса. Представляете, что с вами будет?» «Котлета. Повторить вопрос?» Пленник держался уже полчаса. Матвей рассчитывал, что он сдастся раньше. Крюгера обязательно надо было сломать психологически. Удары дубинкой причиняли ему боль, но не причиняли увечий. Так, синяки и шишки. В разведке с пленными не церемонятся. Это знал не только Север, но и Дуб. «Я ничего не знаю». В глазах Мартина появились слезы. Фаза сопротивления заканчивается, сейчас он либо окончательно замкнется, либо поплывет. Добавь ему горячее, имитируя азарт, крикнул Север. Пойду принесу аккумулятор, сейчас мы его поджарим. Не надо! Крюгер зарыдал. Я все скажу! Пленник сломался. Он повис на веревках. Север остановил Петера. Достаточно, Пьер. Имя Пьер в данном случае означало, что начался второй этап работы. «Вы мне нравитесь, Моншар. Вы прекрасно держитесь, умеете держать язык за зубами. Думаю, на вас можно положиться». Пленник с удивлением поднял голову. «Больше вас бить не будут. Это была вынужденная проверка. Если хотите, я готов принести вам свои извинения. Только сначала давайте познакомимся. Если не ошибаюсь, вы Юрген Бремен, уроженец славного города Кёльна. Он же шарфюрер зондеркоманды СС в Рижском гетто». А значит, военный преступник, подлежащий самому серьезному наказанию. Сабиан, все правильно? А меня вы можете называть просто Виктор, я лейтенант разведки Французской Республики. Север достал из кармана удостоверение. Крюгер продолжал молчать, но в его глазах появился страх. Теперь, Юрген, из этого подвала для вас только один выход. Если мы не договоримся, Пьер сделает один укол, вы заснете и проснетесь уже во Франции. Тут ехать-то всего ничего. Там суд, приговор, виселица или гильотина, а я получу наконец-то медаль. Кстати, Пьер, у тебя все готово? Дакор мой лейтенант. Либо вы рассказываете нам все про Одессу. Что вы так удивляетесь? Надеюсь, я вам уже доказал, что мы хорошо информированы. Вы нам помогаете, и через некоторое время все равно оказываетесь во Франции, но уже с чистой биографией, надежным паспортом и кругленьким гонораром. В Альзасе живет много народу, которые говорят по-немецки — «Тёплое местечко мы вам там подберем. В таком случае я получу орден. То есть я при любом раскладе не проиграю, в отличие от вас. Вы компрены? Вам все понятно?» «Вы не знаете этих людей. Они профессионалы. Я вам дам информацию, вы начнете ее реализовывать. Даже только начнете проверять, они сразу все вычислят, а мне конец». Крюгера стала бить крупная дрожь. Он был в панике. «Вы недооцениваете нас, старина. Мы не собираемся затевать никаких игр». Мы просто уничтожим это эсэсовское гнездо, а перед этим перебросим вас во Францию. От них и следа не останется. Мы не ваше германское правосудие. Для начала расскажите нам о структуре и целях Одессы». «Мы ещё не договорились о плате», — напомнил пленник. «Сначала мы поймем, насколько вы информированы. Тогда и с ценой определимся. Итак, что такое Одесса?» Пьерс, согласие Вилли, развязал Крюгер, предложил воды и отошел к воротам. Несмотря на то, что разговор перешел на более спокойный уровень, оперативник бдительности не терял и был готов к активным действиям. «Месье Крюгер, хотите кофе?» Север достал термос и две чашки. Мартин сразу почувствовал сухость во рту и согласно кивнул. В школе разведки Матвея наставляли, что после психологического перелома, неважно, как он был достигнут, за счет физического воздействия или моральных унижений, с противником надо достичь согласия. Он должен начинать говорить «да». Будь то кофе, сигарета или платок, чтобы утереться. Пусть это будет формальное согласие, но это психологически укрепляет контакт. «Кофе замечательный. Чувствуете аромат?» «Да». «Вам с сахаром?» «Да». «Два кусочка?» «Три, если можно». «Конечно, Моншар. Итак, что такое Одесса?» Собеседник собрался с мыслями и со вздохом начал излагать. Главная цель Одессы на первом этапе заключалась в спасении от расправы, прежде всего высших членов СС. Для них изготавливались документы, покупались билеты, выдавались подъемные. Хорошие подъемные, денег у партии было достаточно. Прокладывались тропы, создавались базы приема в Латинской Америке, Азии, на Ближнем Востоке, даже в Европе. Некоторые базы разрослись до целых поселений. «Что же вы не уехали?» Я же сказал, это для крупных бонсов, тех, кому точно грозила виселица. Тем, кто пониже рангом, помогали устроиться здесь. Подправляли документы, помогали с работой, если надо. Нанимали адвокатов, давали взятки для разваливания дела в суде. Когда большую часть удавалось вывести из-под удара, на первый план вышла задача легализации того, что называется «сокровище партии». Наличные средства, драгоценности, произведения искусства. Создавались банки, фирмы, производства, исследовательские центры. Они якобы получали кредиты от зарубежных партнеров и на них раскручивались. Эти структуры встали на ноги, и теперь уже они отчисляют от 10% от прибыли. Это как? В определенный день раз в месяц приезжают курьеры и забирают положенную долю. Я понял, а дальше что с этими деньгами? Сюда они возвращаются в виде иностранных кредитов, то есть официально отмытые и легальные. Для чего? Кроме спасения СССР и экономических операций, чем еще занимается Одесса? В последнее время большие деньги идут на закрепление во власти наших людей. Как на низшем уровне, муниципальном, земельном, так и на высшем, федеральном. Нам нужно вернуть власть. Какую роль в этом играет адвокатское бюро Шмидта? Контора контролирует северо-запад Германии. Для чего приезжал Рихард Глюкс? Вам и это известно. Регулярная инспекция руководства Одессы. «Чем занимаетесь непосредственно вы?» Мартин криво усмехнулся. «Тем же, что и в гетто. Веду учеты картотеку. Мне кажется, достаточно проверочной информации. Пора поговорить о гонораре». «Это, безусловно, важный вопрос. Мы к нему обязательно вернемся, обещаю. Одесса не единственная структура, которая спасала нацистов. Какие у вас были отношения с религиозниками из Ватикана и комиссарами Лиги нации, выдававшими нансеновские паспорта? Они наши конкуренты». Если мы спасаем человека, то он становится обязан нам и должен будет делать то, что велит новый фюрер. А эти демократы решили заняться благотворительностью, забывая, что это наши кадры, и мы не собираемся их выпускать из-под своего контроля. Мы попросили в темную пару журналистов рассказать страшные истории, как монахи спасали извергов из СССР, Подняли шум. Папа из Рима не захотел такой славы, и они быстро отстали. С комиссарами Лиги поступили проще – «Сожгли несколько офисов, послали людей с доходчивым предложением, и они тоже замолчали». «Какие отношения у Одессы с БНД?» — это был один из главных вопросов допроса. «Какие могут быть отношения с предателями? Они с потрохами продались американцам». «А американцы ваши враги?» «Конечно. Америка — нация евреев. А сколько мы их сожгли и расстреляли? Неужели вы думаете, что они это забудут? Кто мы для них?» Гитлер хотел, чтобы над миром властвовал Третий Рейх, а они хотят управлять миром сами под флагом из полосатого матраса. Пока им помогли русские, но теперь у них с советами война, пусть и холодная. Но это даст нам время собраться с силами». «На какие силы вы рассчитываете?» «В европейских правительствах есть наши люди. У старых бойцов подрастает молодежь. Мы поможем арабам задавить евреев и договоримся с ними о поддержке». «Чем вы им можете помочь?» «Оружием». В Парагвае организация финансирует создание самого современного боевого самолета. Мы сохранили документы по ракетной технике и уже близки к их массовому производству. К тому же наши ученые, благодаря Гитлеру, дальше всех продвинулись в вопросах бактериологического и химического оружия. И когда в Иерусалим полетят роем ракеты со спорами бубонной чумы, американцам придется убраться за океан. «Послушайте, Юрген, а как вы себя видите во всей этой заварухе? На что вы рассчитываете?» Я не питаю иллюзий. Как обычно, все более-менее хлебные должности раздадут своим. А я как был клерком, так и и останусь. Только появится еще пара латунных медалек или нашивок. Я устал и хочу обеспеченного покоя. Покой от моих нынешних хозяев я могу получить только на кладбище. Слишком крепко они меня держат. Поэтому вы для меня шанс выскочить из этой западни. Поэтому, Виктор, пора вернуться к вопросу о деньгах и условиях моей безопасности. «Хорошо, схема простая. Единовременно прямо сейчас вам выплачивается 5000 марок. Каждый месяц вы получаете еще по 4000, и за каждую существенную, подчеркиваю существенную информацию, дополнительные выплаты. К черту ваши марки! Вы мне сейчас, как по валютному курсу, даёте 1500 долларов, и тысячу будете платить каждый месяц. Ну и потом доплаты тоже в долларах». «По банковскому курсу так и выходило» но это была мелочь, которую Север упустил из вида, у него не было долларов. Центр, конечно, пришлет, да и сам он может купить, но сейчас он этого не предусмотрел. Как быть? Закреплять источник надо сейчас». Матвей растерялся. Заметив замешательство товарища, к нему подошел Петр и протянул бумажник. Север открыл. Там лежали новенькие хрустящие американские полтинники. «Ну, Александр Михайлович, ну, профессионал, все предусмотрел», – молча восхитился Матвей. А Петр уже положил перед Крюгером листок бумаги и ручку. Гер Крюгер, пора писать согласие о работе на французскую разведку и первую расписку в получении денег». Еще час потом Крюгер освещал вопросы, присланные из центра. Оговорили способы связи. Затем ему снова надели мешок на голову. Руки сковывать необходимости уже не было. Отпустили его недалеко от места жительства. Плёнки с записью вербовочной беседы Петр утром следующего дня повез через границу Великанову. Северу. Материалы доставлены, расшифрованы. Они представляют большой интерес. Необходимо организовать проверку полученных сведений. Центр 32.